Another бизнесмен только что закончил телефонный разговор с заместителем главного констебля по уголовным делам, чей кабинет находится в полицейском участке и в свече на углу Civic Drive и Элм-стрит. И если полчаса назад у мистера Адриана были насчет было на кое-какие сомнения, то теперь они рассеялись. Джон сам предложил Адриану позвонить заместителем главного констебля И того заверили, что в гостиной у него сидит именно агент МИ-5. Ему также сообщили, что обосновавшийся напротив человек, вероятно, вооружен и очень опасен, потому его необходимо как можно скорее арестовать. Без четверти 9, то есть через пятнадцать минут я уезжаю на работу, ответил молодой человек. Около 10:00, да, моя жена ведет Саманту в садик. Потом проходит по магазинам, в полдень забирает Саманта и возвращается домой пешком. А около половины седьмого я приезжаю с работы на машине, разумеется. Мне бы хотелось, чтобы вы взяли отгул, сказал престон. Позвоните на работу и скажите, что приболели. Но из дома выйдите как обычно, там, где Белстетро пересекается с выездом на Хейс, вас будет ждать полицейская машина. А как же моя жена и дочь? Пусть миссис Адриан подождет здесь. Потом в обычный час выйдет из дома с Яойской и Авосько и присоединится к вам. У вас есть где провести день? Можно поехать к моей матери Фелкстоун, вмешалась миссис Адриан с тревогой в голосе. Вы можете остаться у нее до вечера или даже переночевать. А как же наш дом? «Уверяю вас, мистер Адриан, с ним ничего не случится, сказал Престон, хотя сам был в этом не уверен. Он мог бы добавить, что дом или останется невредим, или испарится, если операция сорвется. Я вынужден просить у вас разрешения воспользоваться вашим жилищем как наблюдательным пунктом за человеком, поселившимся напротив. Мы войдем и выйдем через задний ход, а в доме ничего не тронем. Ты согласна, дорогая, спросил мистер Адриан у жены. Так кивнула?» Да, только надо увезти отсюда Саманту. Конечно, но через час не раньше, ответил Престон. Мистер Росс не спал всю ночь, мы следили за ним, и знаем это точно. Сейчас он, наверное, прилег. Во всяком случае, операция по его аресту начнется только после полудня или даже под вечер. Ладно, согласился Адриан. Мы все сделаем. Он позвонил на работу, отпросился на день и без 15:09 уехал. Валерий Петровский заметил это из окна спальни. Он собирался вздремнуть, на улице ничего особенного не происходило, Адриан уехал на работу, как всегда. Трестон заметил, что за домом номер 9 лежит пустырь. Потом позвонил Гария Даркиншоу и Барни. Вошли через черный ход, кивнули смущенный миссис Адриан, поднялись в главную спальню и опять занялись своим основным делом слежкой. Джинджер обосновался в четверти мили на возвышенности, откуда было видно как устье реки Оруэлл и доки, так и жилые кварталы. А В бинокль просматривался задний двор дома номер 12 Черехайск Клоуз. У него общий забор с задним двором одного дома в Брейскинхейс, сообщил Джинджер Престону операции. В саду в доме тихо, даже окна закрыты, что при нынешней погоде странно. Продолжай наблюдение, сказал Престон. А я останусь в доме Адрианов. Если придется уйти, оставлю вместо себя Гарри». Через час миссис Адриан с дочерью вышли из дома. В городе тем временем разворачивалась другая операция. Главный констебль, всю жизнь занимавшийся чисто полицейскими делами, поручил арест шпиона заместителю старшему инспектору Петрову. С ним и разговаривал по телефону Адриан. Лоу послал двух детективов в муниципалитет, где они выяснили, что домом номер 12 в Черехайском владеет некий мистер Джонсон. Однако счета за аренду уходят в Foxborough в контору агентов по недвижимости. Позвонив туда, директивы узнали, что мистер Джонсон завербался в Саудовскую аравию, а дом снимает мистер Джеймс Донкан-Росс.